«Скажите, у вас ноги от рождения такие кривые, или вы их бегудями накручиваете?» Из-за отключения электроэнергии в эстонском метрополитене около 200 эстонцев на два часа застряли на эскалаторе. «Я своей смешной урожей сам себя и веселю».